Вдали от бета тревог. В хижине было тепло, ярко горело скачущее в очаге пламя, и при закрытой двери трудно было сказать, что снаружи, утро или вечер. Руби сварила кофе, Ада и Инман пили его, сидя так близко к огню, что от растаявшего на их одежде снега поднимался пар. Все молчали, и жилище казалось тесным от того, что в нем находилось четыре человека. Руби почти не обращала внимания на присутствие Инмана, лишь положила в миску овсянку и поставила ее на землю рядом с ним. Стоброт очнулся и помотал головой из стороны в сторону, он открыл глаза. Взгляд у него был непонимающий, в нем сквозила боль. Затем он затих снова. «Он не понимает, где находится», — сказала Ада. «Как он может понять?» — отозвалась Руби стоброд не открывая глаз, произнес, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Там было так много музыки!» Он откинулся назад и снова заснул. Руби подошла, наклонилась над ним и приложила ладонь к его лбу. «Холодный и влажный», — сказала она. «Это может быть и хорошо, и плохо». Инман смотрел на миску с кашей и не мог решить, взять ее или нет. Он поставил кружку, из которой пил кофе рядом с миской, Инман старался думать о том, что будет дальше. Но, изможденный и размаренный теплом от очага, он даже не мог как следует осмотреться, глаза закрывались. Его голова качалась и запрокидывалась назад, и потом, очнувшись, он с трудом мог сосредоточить свой взгляд. Он ничего не хотел, и ничего ему не нужно было, кроме сна. «Похоже, он отключается», — сказала Руби. Ада сложила одеяло и сделала ему на полу постель, Она подвела Инмана к постели и хотела помочь ему снять башмаки и куртку, но он не стал раздеваться, а растянулся на одеяле и заснул одетым. Ада и Руби подбросили дров в огонь и оставили двоих мужчин отдыхать. Пока Инман и стобрат спали, снег все валил и валил, и девушки провели час, собирая хворост, убирая еще одну хижину и срезая еловые ветки, чтобы закрыть маленькую дыру в коре на крыше. Они почти не разговаривали друг с другом. В хижине пол был усеян мертвыми жучками, сухими пузатыми насекомыми. Они шуршали и щелкали под ногами, обитатели этого жилища, с незапамятных времен. Ада смела их за дверь кедровой веткой. Среди хлама на полу она обнаружила старый деревянный кубок, или, скорее, чашу. Ее форма была какой-то неопределенной. Там, где дерево рассохлось, в ней была трещина, замазанная пчелиным воском, который затвердел и растрескался. Ада присмотрелась к древесине, из которой сделана чаша, и подумала, кизил. Она представила, как вырезали из дерева эту вещь, для чего ее использовали и как потом залепили воском трещину, и решила, что эта миска будет стоять как символ многочисленных утрат. В стене хижины была небольшая выемка, полка, вырезанная прямо в дереве, и она поставила туда чашу, как люди в другой части мира поставили бы икону или маленький, вырезанный из дерева тотем. Когда хижина стала чистой и крыша была залатана, девушки прислонили дверь к дверному проему и развели в очаге огонь из хвороста всех пород дерева, какие только смогли найти на снегу. Пока огонь разгорался, они устроили постель, положив ветки цуги толстым слоем и сверху накрыв их одеялом. Затем они ощипали и выпотрошили птиц, вывалив кишки в большой виток коры, содранной со ствола каштана. Потом ада бросила кору с ее содержимым за дерево у ручья, и снег там стал темно-розовый от крови и бледно-серый от перьев. Позже, когда дрова прогорели до углей, Ада и Руби положили на них зеленые ветки гекорий, чтобы они задымились. Продев пруты через тушки птиц, они жарили их целый день на медленном огне, наблюдая, как кожица приобретает янтарный цвет. Хижина была теплая и темная. Пахло дымом гекорий и мясом индейки. Когда подул ветер, снег протрусился сквозь залатанную дыру в крыше, упал внутрь и растаял. Они долго сидели близ огня, ничего не говоря и почти не двигаясь. Только Руби временами выходила, чтобы подбросить хворост в очаг и потрогать ладонью лоб Стобрада. Когда стало темнеть, Руби присела на корточки перед очагом, широко разведя колени и опираясь на них руками. Она завернулась в одеяло, Натянувшаяся плотно и гладко на ее коленях, как простыня. Руби вырезала ножом прутик из ветки Гекори, ошкурила его и заточила. Потом потыкала тушки птиц в нескольких местах, пока из кожицы не выделился чистый сок и не закапал, шипя на угли. Что? спросила ада. Я наблюдала за тобой и за ним все утро, и с тех пор думаю. О нем, о тебе. Что обо мне? Я стараюсь понять, о чем ты думаешь, но не могу. Так что я просто скажу откровенно, что я сама думаю. А думаю я о том, что мы можем обойтись без него. Может быть, ты думаешь, что не сможем, но мы сможем. Стоит только начать. Я уже придумала, что нужно для фермы, и я знаю, что необходимо сделать, чтобы это получить. Урожай и животные. земля и постройки. Это потребует уйму времени, но я знаю, как этого добиться. неважно что будет, война или мир. Нет ничего, чтобы мы не сделали сами. Он тебе не нужен. Ада смотрела на огонь. Она похлопала Руби по руке, затем потерла свою ладонь большим пальцем. Ада сняла одно из своих колец, положила на ладонь Руби и подтолкнула ее руку к свету от очага, чтобы она посмотрела. Большой изумруд в обрамлении более мелких рубинов был оправлен в белое золото. «Рождественский подарок, Монро!» Ада сделала движение, чтобы оставить кольцо там, куда она положила его, но Руби снова надела его на палец Аде. «Он не нужен тебе», — сказала Руби. «Я знаю, что не нужен», — сказала Ада, «но мне кажется, я хочу его». «Ну, тогда совсем другое дело». Ада молчала, не зная, что говорить дальше, но мысли ее были в беспорядке. То, что в ее прошлой жизни нельзя было даже представить, вдруг оказалось возможным и кажется необходимым. Она подумала, что Инман дезертир, что он слишком долго был один, без утешительного прикосновения любящей руки, мягкой и теплой, лежащей на плече, спине, ноге, и она сама точно такая же. «Чего я совершенно точно не хочу», — наконец произнесла она вслух так это обнаружить себя однажды в новом веке старой, ожесточившейся женщиной, которая, оглядываясь назад, будет желать, чтобы именно теперь у меня оказалось больше смелости. Когда Инман проснулся, было совсем темно. Огонь теплился под слоем пепла и светился лишь слабым тусклым отблеском не было никакого способа узнать, давно ли началась ночь. Он даже не совсем точно помнил, где очутился. Прошло так много времени с тех пор, как он имел возможность дважды спать на одном и том же месте, что ему необходимо было полежать и восстановить в памяти последовательность дней, которые привели его в эту постель. Инман сел, наломал сучьев и бросил их на угли, затем принялся раздувать огонь, пока не показались языки пламени, отбросившие на стены темные тени. Он мог с уверенностью назвать только географическую точку, в которой он находился. Инман услышал, что рядом кто-то дышит с булькающим хрипом. Он повернулся и увидел мужчину, лежавшего на палатях. Его глаза были открыты, они казались черными и блестели в свете огня. Инман постарался вспомнить, кто этот человек, но так и не вспомнил брат пожевал ртом и глотнул. Затем посмотрел на Инмана и произнес «Воды». Инман огляделся и не заметил ни кувшина, ни фляги. Он поднялся, потер руками лицо, потом прочесал пальцами волосы «Я принесу тебе воды». Он прошел к своим мешкам, вытащил бутылку, потряс ее и убедился, что она пуста. Он положил револьвер в мешок для провизии, и перекинул лямку через плечо. Я скоро вернусь, пообещал Инман. Он двинулся к двери, снаружи была черная ночь и падал снег. Инман повернулся и спросил, куда они ушли. Сто не открыл глаз и ничего не ответил, только пальцы на его руке, лежавшие поверх одеяла, слегка дрогнули. Инман вышел наружу, снова прислонил дверь к проему. В воздухе стоял запах холода и снега, схожий с запахом разрезанного металла. И еще древесного дыма и мокрых камней в ручье. Инман подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и направился к воде. Снега намело много, он лежал толстым слоем на земле. Ручей выглядел черным и бездонным, словно это была глубокая жила, прорезанная в земной коре. Инман присел на корточки и погрузил бутылку в воду, чтобы наполнить ее. Вода казалась более теплой, чем воздух. По дороге назад он увидел желтый свет от очага, просачивающийся из трещин хижины, в которой он спал, а также от другой хижины, стоявшей дальше по берегу ручья. Он уловил запах жареного мяса и вдруг ощутил страшный голод. Инман вернулся в хижину, приподнял стоброда и стал по капле вливать воду ему в рот. Затем стоброд сам приподнялся на локте и с помощью инмана, который держал бутылку, пил, пока не поперхнулся и не закашлялся. Потом пил еще. Он задрал голову. Рот его был открыт, шея вытянута. Его глотка выпирала, и было видно, как по ней проходил каждый глоток воды. Это поза. Торчащие волосы и бакенбарды, и ненавидящий взгляд навели Инмана на мысль о только что вылупившемся птенце с такой же непреодолимой жаждой, едва теплившейся в нем жизни. Ему приходилось наблюдать такое раньше, но он видел и противоположное — жажду смерти. Люди получали раны всевозможными способами. Инман в последние годы видел так много людей с огнестрельными ранениями, что ему уже казалось, что быть раненным это нормально, а не быть — нет. Это естественное состояние мира. Он видел мужчин, которые получали раны во все части тела, куда только могла попасть пуля, и видел, к чему приводят все эти выстрелы. От немедленной смерти до агонии, как у одного человека, у малверн Хил, Он стоял в полный рост, кровь лилась, из его оторванной правой руки, а он смеялся громким отрывистым смехом, радуясь тому, что не умрет, и в то же время потеряет способность нажимать на спусковой крючок. Инман не мог сказать, что ждет Стобрада. Ни по его лицу, ни по состоянию его раны, которую, осмотрев, он нашел сухой, залепленной паутиной и кашицей из кореньев. Лоб Стобрада был горячим на ощупь, Но Инман уже давно не пытался предсказывать, умрет раненый или выживет. По своему опыту он знал, что серьезные раны иногда исцеляются, а маленькие гноятся. Любая рана могла зажить на коже, но продолжала точить человека изнутри, пока не съедала его совсем. Почему так происходит, трудно объяснить с помощью логики, как и многое в этой жизни. Инман подбросил еще веток в огонь И когда хижина осветилась и нагрелась, оставил стоброда и вышел наружу. Он прошел по своим следам обратно к ручью, зачерпнул в ладонь воды и плеснул себе в лицо. Затем отломил веточку березы, ногтем разлохматил древесину на ее конце и почистил зубы. Потом он направился к другой освещенной хижине. Подойдя к двери, он остановился и прислушался, но не услышал голосов. Запах жареной индейке наполнял воздух. Инман произнес, «Можно?» Он подождал, но ответа не последовало, и он спросил снова. Затем вновь постучал в дверь. Руби отодвинула ее край примерно на ширину ладони и выглянула. «Ох!» — вскрикнула она, как будто могла ожидать кого-то еще. «Я проснулся», — сказал он, — «не знаю, сколько я спал. Тот человек захотел воды, и я дал ему напиться». «Вы спали 12 часов, а то и больше», — сказала Руби. Она отодвинула дверь от прохода, чтобы впустить его. Ада сидела на полу перед очагом, скрестив ноги, и когда Инман вошел, она посмотрела на него снизу вверх. Отблески желтого света падали на ее лицо, темные волосы были распущены по плечам. Инман подумал о том, что она красива так, как только может быть красива женщина в глазах мужчины, и тут же смутился. Она казалась ему такой прекрасной до да боли в скулах. Он неловко потер щеку, не зная, как себя вести. Ни одно правило этикета, кажется, здесь не подходило, кроме того, чтобы снять шляпу. Это не очень-то было уместно в индейской хижине во время снежной бури, но, по крайней мере, ничего другого он не мог придумать. Но прежде чем Инман привел в порядок свои мысли, и поставил свой мешок в угол. Ада поднялась, подошла близко к нему и сделала то, что совершенно его ошеломило. Она протянула руку и положила ладонь на его спину повыше талии. Другую она прижала к его животу над поясом. «Вас как будто и нет между моими ладонями», — сказала она. Инман не смог придумать ни одного ответа, о котором он мог бы позже не сожалеть, как о сказанном мне в попад. Ада убрала руки и спросила, когда вы ели в последний раз? И Инман подсчитал, вспоминая, и ответил, три дня назад или четыре. Четыре, я думаю. Но тогда вы достаточно голодны, чтобы не задумываться о деталях приготовления пищи. Руби уже отделила мясо одной индейки от костей. Ее хребет варился в большом котле над огнем для бульона, стоборду. Ада усадила Инмана у очага, и вручила ему тарелку, наполненную жареным мясом. Руби стояла на коленях перед очагом и внимательно следила за котлом. Она сняла серую пену с поверхности воды плоской лопаткой, которую выстрогала днем из ветки тополя, потому что не нашла кизила, которую обычно используют для изготовления посуды. Она бросила пену в огонь, и та, зашипев, испарилась. Пока Инман ел индейку, Ада занялась приготовлением настоящего ужина. Она положила сухие яблочные колечки в воду, и пока они размокали, обжарила оставшуюся овсяную крупу в жире, натопленном из кусочков сала. Когда крупа стала твердая и коричневая по краям, она высыпала ее к яблокам в котелок. Она варила все это, сидя перед очагом, наклонившись вперед, чтобы следить за варевом. Затем она повернулась, вытянула одну ногу вперед, а другую, согнув в колене, поставила перед собой. Инман наблюдал за Адой с большим интересом. Он никак не мог привыкнуть, что она в бриджах, и обнаружил, что свободные позы, которые они позволяли ей занимать, необыкновенно волнующие. Блюдо, которое приготовила Ада, было жирным, пахло дымом и свиным жиром. Простая еда, как раз подходящая для этого времени года. Еда, которая давала утешение, и помогала пережить период коротких дней и длинных ночей в ожидании весны. Инман набросился на это кушание, словно изгладавшийся человек. А таким он и был, но затем остановился и спросил, «А почему вы не едите?» «Мы недавно ужинали», — ответила Ада. Инман гел молча. Еще до того, как он закончил, Руби решила, что индейка отдала воде из ручья все полезное, что могла дать. Она отлила бульон в маленький котелок, наполнив его почти до половины. Вобрав в себя жизнь дикой птицы, бульон стал жирным и мутным и приобрел цвет ореховых ядрышек, жаренных на сухой сковородке. «Пойду посмотрю, смогу ли я накормить его этим отваром», — сказала Руби. Она взяла котелок за душку и направилась к двери, но прежде чем выйти, остановилась и добавила, «Пора поменять ему повязку». Я побуду с ним немного, так сказать, ненадолго отлучусь. После того, как Руби ушла, хижина показалась меньше, и стены ее давили. Ни Инман, ни Ада не могли придумать, о чем говорить. Мгновенно все предрассудки, запрещающие молодой женщине и мужчине оставаться наедине, нахлынули на них и вызвали чувство неловкости. Ада говорила себе, что Чарлстон с его сонмом старых тетушек усиленно вырабатывавших правила для молодых девиц, может быть, такое же нереальное место, имеющее косвенное отношение к миру, в котором она сейчас жила, как и Аркадия или остров, на который был сослан Проспер. Инман, чтобы нарушить молчание, начал хвалить блюдо, приготовленное адой, как будто он был на воскресном обеде, но тут же остановился, почувствовав, что это глупо. Он был охвачен таким количеством разных желаний, что боялся, что все они выльются в мешанине слов, если он не закроет рот и не найдет лучшее направление своим мыслям. Инман поднялся, подошел к своему мешку и вытащил оттуда книгу Бартрама. Показал ее Аде, как будто она была доказательством чего-то. Книга, свернутая в трубку и перевязанная грязной бечевкой, не раз бывала то мокрой, то сухой то снова мокрый и сейчас выглядела грязной, и такой старой, словно содержала все собранные вместе знания погибшей цивилизации. Он рассказал ей, как эта книга помогала ему и поддерживала его в пути, как он читал ее по ночам у костра во время своих одиноких ночевок. Ада не была знакома с этой книгой, и Инман рассказал, что Бартрем описывал именно ту часть мира, в которой они находятся, и все, что было в нем достойного внимания. По его мнению, эта книга чуть ли не священная, и содержание ее так богато, что можно ткнуть пальцем на угад, прочитать всего лишь одно предложение и обязательно найти в нем пользу и наслаждение. Чтобы доказать это, Инман развязал бечевку, и книга, свернутая рулоном, развернулась сама. Он приложил палец к началу предложения, которое, как обычно, начиналось с подъема на гору и продолжалось почти всю страницу, и когда стал читать его вслух, для него оказалось неожиданностью, что все оно будет о скрытом желании. И это было причиной того, что его голос ломался и лицо пылало. Вот что он прочел. Добравшись до вершины горы, мы наслаждались самым очаровательным видом, широко раскинувшиеся зеленая луга и земляничные поля, извилистая река, скользящая через них, приветствующая в своих разнообразных поворотах, вздымающиеся зеленые, покрытые дерном холмы, украшенные коврами цветов и зарослями земляники с уже созревшими ягодами, стайки индеек, бродящих вокруг них, стада оленей, Скачущих на лугах или бегущих через холмы. Группы юных невинных девушек чероки. Одни из них заняты сбором обильных ароматных ягод. Другие уже наполнили корзины и лежат на траве в тени цветущих и ароматных естественных беседок из магнолий, азалий, филадельфусов, душистого каликантуса, сладкого желтого жасмина, небесно-голубой кустарниковой глицинии раскрывших свою прелесть легко налетающему ветерку и купающих свои ветви в холодных, быстрых строях реки, в то время как остальные девушки, более веселые и раскованные, уже собравшие землянику, весело гонялись за своими подружками, дразня их, пачкая их губы и щеки спелыми ягодами.